верное управление. Я изложил важнейшие перемены в устройстве местного московского управления за изучаемое время. Они совершались в одном строго определенном направлении — определение прав кормленщиков или таксации кормлений, доклад, введение земских заседателей в суд кормленщиков, наконец, замена последних выбранными старостами губными и потом излюбленными, все это были, по-видимому, последовательные моменты одного процесса – развития местного самоуправления. Но были ли эти моменты успехами местной общественной самодеятельности? Характер земского самоуправления, введенного при царе Иване, Всего яснее выражался в том участии, какое тот же царь заставил местные земские общества принять в финансовом управлении. Земские старосты собирали прямые налоги. Сбор налогов косвенных таможенных пошлин, также эксплуатации доходных казенных статей, питейные дела, соляные и рыбные промыслы и тому подобное отдавались на веру. Для этого земские тяглые общества обязаны были из своей среды выбирать или ставить по назначению правительства верных, то есть присяжных, голов и целовальников, которым вверялся сбор таких доходов. Исправность сбора обеспечивалась, кроме веры, присяги, еще и имущественную ответственностью сборщиков и поручительством ставившего их земского общества. В значительных торговых пунктах такие поручения возлагались на надежных людей из московского купечества и из местного торгового класса. Правительство начало пробовать этот новый способ эксплуатации казенных статей в то же самое время, когда думало о развитии земских учреждений. Так в 1551 году таможенные сборы в городе Белозерске отданы были на веру двум москвичам и двадцати белозерцам на год. Если верная голова с целовальниками не добирал наперед назначенной или ожидаемой по смете суммы казенного сбора, они должны были доплачивать недобор из собственных средств вдвое. При их несостоятельности за них платили избиратели. Со временем, Это верное управление разрослось в целую сеть учреждений, тяжело опутавшую земские общества. Ежегодно множество лиц отрывалось от своих частных дел, чтобы по выбору, по очереди или по назначению исполнять эти тяжкие казенные поручения с опасностью разориться.